Глава двадцать «Ты прав, Варри Старых!» Дубов подошел к стене. «И гвоздик торчит, что-то здесь явно было!» «Глеб Львович!» Обратился к Дубову участковой. «Я сейчас соседей приглашу, кто в вхож сюда был, они должны вспомнить, что там висело!» «Давай!» Через минуту в комнату с выпученными глазищами заглянула соседка. Женщина предпенсионного возраста, в ситцевом халате и фартуке. Ее явно оторвали от домашних дел, но она была совсем не против, хотя стояла и тряслась, как осиновый лист, боясь переступить порог. Зайти так и не решилась, высунулась из-за дверного косяка. Участковый заблаговременно предупредил ее не таращиться в сторону кровати, где лежали трупы, а лишь глянуть на противоположную стену. Соседка, естественно, не выдержала и бросила беглый взгляд на убиенных. «Ой, божечки!» схватилась она за сердце и отпрянула обратно в коридор это что за ирыды сотворили что делается это люди добрые паша шура никому плохого ничего не сделали шура верующая была а паша выпивал по тихому но это же не преступление прошу вас клавдия степановна участковый встал между трупами и соседкой его широкая фигура в купе с фуражкой надежно прикрыли страшную картину от ее глаз посмотрите пожалуйста ничего со стены не пропало все на месте поохав и повздыхав соседка наконец выдала как же иконы нет икона там висела на гвоздике с богородицей нет ее теперь украли мало того что людей на тот свет отправили так еще и икона украли грех то какой и как только земля таких нечестивцев носит прости господи женщина перекрестилась несколько раз на ее глазах навернулись слезы Она вытерла лицо передником. «Спасибо, Клавдия Степановна», — сказал участковый. Пойдемте, я с вас объяснение возьму. Расскажите, что за икона, откуда она у потерпевших, когда вы в последний раз ее видели». Милиционер уволок причитающую соседку, а Дубов дал указание Гале. Опиши в протоколе подробнее место с гвоздиком». «Уже сделала, Глеб Львович», — отчиталась она. «Молодец», — Дубов задумался. «А почему свидетель, который милицию вызвал, ничего про икону не сказал? Что нет ее?» «Может, не заметил?» – предположил Аристарх Бенедиктович. Пока его подопечный Витя искал следы рук на стаканах и бутылке, занятие заведомо пустое. Скорее всего, там будут отпечатки лишь потерпевших и собутыльника свидетеля, но отрабатывать улики надо. Паутов имел возможность выдвигать следственные версии и помогать Дубову. За того в свою очередь протокол осмотра писала подопечная Галина. А два опытных мозга в это время могли покумекать над раскрытием, не отвлекаясь на процессуальные технические работы. «А ну, пригласи свидетеля!» Дубов кивнул мне. Все равно без дела стоишь, у него комната напротив!» Я действительно фотографировать пока не торопился, слушал и вникал. Глаза загорелись, и старое оперское сердце защемило ностальгия. Поручение старшего следователя прокуратуры воспринял как подарок. Мне самому очень не терпелось лично позадавать вопросы свидетелю. Конечно, опера его уже отработали, но хотелось вникнуть в процесс. Быть в гуще событий, так сказать. Я почувствовал себя старой охотничей собакой, которая еще не потеряла хватку и наконец-то дождалась открытия сезона охоты. Я метнулся к соседу. Его как раз заканчивал мурыжить молоденький опер. Как самого неопытного, его старшие напарники оставили брать объяснения, а сами уже рыскали в поисках скупщиков антиквариата. Свидетель оказался подстать своим убитым соседям. Вид неряшливо-небритый, под глазом отдающий желтизной застарелый фингал. Рядом на скуле кусок лейкопластыря, одет в подранные на коленях трико и майку-алкоголичку. В советское время любой алкаш ассоциировался с такой майкой на лямках поскольку она в те годы являлась элементом нижнего белья и была у каждого мужчины. Приличный человек на улицу в таком виде, конечно же, не пойдет, а алкаш запросто. «Привет!» – кивнул я Оперу. «Там со свидетелем еще раз Дубов хочет переговорить». Опер и Петр Васильевич Березкин, так звали алкаша, встали и направились за мной. В комнате убитых Березкин остался в дверях, не решаясь проходить дальше. Топтался и, поглядывая на трупы, торопливо отводил взгляд в сторону. В его красных глазах сквозило беспокойство. «Понять можно, не каждый день твоих соседей убивают». А еще он косился на недопитую бутылку водки, что Витя старательно мазал дактилоскопической кистью. Горбатого могила исправит. «Товарищ!» Дубов глянул на алкашика, как строгий профессор на нерадивого студента. «Что же вы нам про икону ничего не сказали?» Глеб Львович кивнул на пустующий угол. Давно ее нет? Так это самое! Петр зашмыгал носом и почесал плечо с татуировкой. Кто ее знает? Ну, висела и висела, а куда делась? Понятия не имею, товарищ следователь. Синюшный зеленый узор на плече Березкина с натяжкой можно было назвать татуировкой. Голая наливная женщина с нечеткими очертаниями, и текстом внизу, Наташа. Куда делась икона, это мы разберемся, сказал Дубов. Вы лучше скажите, когда она пропала? Так это самое сегодня была еще вроде. Точно? Да, точно, вспомнил, закивал поклонник Наташи и часто заморгал. Покойницу тетя Шура сегодня крестилась в обед, когда я у них был. Что-то там прощение просила и на икону при этом смотрела. Ругнулась на сына и сразу за непотребство прощения попросила. «Ясно. А потерпевшие вам ничего про эту икону не рассказывали? Не говорили о ее ценности? И откуда она у них появилась?» «Как же не рассказывали? Рассказывали!» Пётр провел глазами вверх-влево и поскрёб щетину на опухшей морде. Тетя Шура говорила, что от бабки ей икона досталась, а то и от ее бабки. Получается, это самая старинная штука, а про стоимость не скажу. Но один момент запомнил. Когда Пашка похмелиться хотел...» А денег на беленькую не было. Он собирался обменять икону на самогон в соседнем бараке. Так тетя Шура его скалкой отходила так, что он два дня у меня жил, боялся дома появляться. Я смотрю, тетя Шура была боевая женщина. Задумчиво проговорил Дубов. А что у вас с лицом? Так с братом своим повздорили еще неделю назад. Он долг мне не хотел отдавать. Трошку уже второй месяц не возвращает. Я не про, синяк, а про пластырь. А, только это я в погреб спускался сегодня за закуской и морду ободрал. Там глаз доктор чит, это самое. Вечно я за него цепляюсь. Все никак руки не дойдут молоточком его загнуть. Петр Березкин волновался и оттягивал вниз майку, будто хотел казаться презентабельнее, но напоминал деревенского худого поросенка, что наелся крапивы и загорел в грязной луже. Пока они разговаривали. Я все внимательно слушал и при этом успел отснять на «Зенит» обстановку в квартире. щелкнул положение тел крупным планом. Ножевые ранения сфотографировал с масштабной линейкой. «Аристарк Бенедиктович!» Обратился я к начальнику. Мне в голову вдруг пришла гениальная мысль, как побеседовать с Березкиным наедине. «Давайте я свидетеля здесь дактилоскопирую, все равно уже освободился». Потом повернулся к Дубову. «Глеб Львович, он вам больше не нужен?» Тот замотал головой. Паутов тоже был не против моего предложения. Я вытащил из чемодана Вити коробочку, залепанную черными мазками. Бланк доктокарты и кивнул Березкину. Пройдемте, гражданин, я пальцы ваши откатаю. Если можно, то лучше у вас в комнате, чтобы здесь никому не мешать. Пальцы? Зачем? удивился Петр. Стандартная процедура, пояснил Паутов. Вы были вхожи в жилье потерпевших и сегодня здесь находились. Нам нужно отсечь ваши следы от улик оставленных преступниками. Ну надо, так надо. Пожал худыми плечами Петр. Мы прошли в его комнату. Я поплотнее закрыл дверь, раскрыл коробочку, извлек оттуда маленький валик, тюбик с черной краской и раскатная стёклышко, покрытое тысячами слоев черноты. Разложил все это на столе, сдвинув в сторону грязную посуду и засохшие хлебные корки. Но дактилоскопировать не торопился. Осмотрелся, комната хозяину подстать. Замызганная, бедная и аскетичная. В углу кирпичная печка. На листе жести, прибитом к полу перед топкой, еле заметная бороздка золы. Печку с весны никто не топит. Откуда она взялась? Я подошел и потрогал облезлые бока кирпичной топки. На ощупь комнатной температуры, но это снаружи. Открыл дверцу и засунул руку внутрь. В топке горстка чуть теплой золы. Еще минут тридцать и она совсем бы остыла. Что вы делаете? Удивился Березкин. На вопрос ответил вопросом. Что же вы, Петр Васильевич, печку в такое тепло топите? Так это самое не топил я, так мусор жжок. Петр опять повел глазами вверх влево. Признак того, что фантазирует и придумывает на ходу. Что ж, сделаю вид, что поверил. Я выдавил на стеклышко немного черный, как вакса краски, и неспешно раскатывал его по стеклу валиком. Заполнил шапку бланка доктокарты с анкетными данными свидетеля и пригласил Петю на процедуру. Тот подошел ко мне и выставил вперед плохо гнущиеся узловатые пальцы. Я взял его указательный палец правой руки и начал откатку по порядку. Краска на бумагу ложилась плохо, признак того, что поры выделяют незаметное количество пота. На ощупь почти не ощущается, а на качестве доктокарты сказывается: значит, волнуется, Петя. Это хорошо. Работаем дальше. Я, не торопясь, морал ему пальцы, а сам поглядывал по сторонам, подмечая детали. На подоконнике стояла трехлитровая банка соленых груздей. Очевидно, та, за которую он в погреб лазил. «А где грибочки собираете?» Поинтересовался я, кивнув на банку. «Так это самое, в леске, что за кирпичным заводом? Отсюда недалеко, люблю я это дело!» Оживился Берёзкин, обрадовавшись возможности поговорить на отвлеченные темы. «Обожаю грибы!» Улыбнулся я. «Бабушка всегда их солила, с детства помню их вкус. Хрустящие с укропчиком и перцем горошком. А у вас еще есть в погребе грибы? Может, продадите мне?» «Я вам хорошо заплачу». «Так берите эту банку», — ответил Петя. «Как-то не хочется», — поморщился я. «Пока вы за ней в погреб отлучались, ваших соседей убили. Не полезут мне в горло такие грибочки. Пять рублей за банку вам даю, согласны?» «Идет», — радостно закивал Березкин. «Только если можно, я сам выберу банку, чтобы без лишней мути и взвеси был рассольчик, и люблю, когда укропа внутри побольше». «Так мне что же, все банки вам вытаскивать?» «Ну зачем? Я с вами в погреб спущусь. Вы же не против?» «Нет, конечно. Он тут недалеко. Во дворе, в сарае выкопан». «Вот и отлично. Я закончил откатывать. Мойте руки и пойдемте за грибочками». Пыльный ветхий сарай встретил нас завалами хлама и обломками старых досок. В углу виднелся лаз. Берёзкин вручил мне фонарик в прямоугольном корпусе. И штампованного металла с выдавленной надписью Ленинград, а сам взялся за ручку деревянного люка, приподнял и откинул крышку в сторону. Из черных недр пахнуло сыростью и прохладой. Мы спустились по приставной лестнице. Пара ступенек отсутствовала. Вместо них лишь прогнившие обломки. Я осторожно спустился за алкашом и осмотрелся. Обычный погреб. Стены выложены белесом от плесени кирпичом. Вдоль стен полки под разносол. Но сейчас, как, впрочем, и всегда, они почти пустые. Только на одной примостились пузатые банки с грибами. «Вот, выбирайте!» Березкин с довольным видом широким жестом указал на соленья. Будто это были золотые слитки, как минимум. Но грибы меня мало интересовали. Я щупал лучом стены и лестницу. Вот и гвоздик. Торчит из лиственной балки. «Об этот гвоздь вы поцарапались?» Будто бы из любопытства спросил я, осветив ржавое острие. Об него, заразу! Закивал Березкин. Осторожнее, сами не напаритесь! Я прикинул рост Петти и высоту расположения гвоздика. Не сходится. А гвоздь можно макушку только оцарапать. Но никак не скуло. Я посветил в лицо Березкину и шагнул, придвинувшись к нему вплотную. Покажи рану. Неожиданно проговорил я, голосом, полным металла. «Зачем это?» Петя попятился. «Берите грибочки и уходите!» Я уцепился за кусочек пластыря на его лице и резким движением оторвал. Березкин ойкнул и схватился за скулу. Там действительно была царапина. «Руки убрал!» Рявкнул я и схватил одной рукой его морду, а второй светил на повреждение. «Темнишь ты, товарищ Березкин, гвоздик высоковато расположен!» да и царапина нелинейная как от острия смазанная будто ногтем заехали значит говоришь баба шура боевая была у нее под ногтями судмедэксперт чью-то засохшую кровь нашел наверняка этого я не знал и выдал предположение за факт на экспертизу возьмем и посмотрим чья там кровь куда икону дел падла в печке сжег чтобы подозрение на старьевщиков напустить хитро придумал не слабо для алкаша «Видно, раньше ты не всегда таким был. Может, даже и высшее образование у тебя есть». «Опустился просто». Я не давал опомниться подозреваемому и продолжал его прессовать. «Только одного ты не учел Петя. Я, когда тебе пальцы откатывал, узор папиллярный больно знакомый увидел на твоем указательном. Такой же узор обнаружен на запястьях у убитой. За руки ты ее хватал, получается». «Тут я, конечно, накидал немного фантастики». С кожных покровов трупа криминалистика семидесятых изымать следы рук пока не научилась, да и в полевых условиях это трудно сделать, а тем более на определить совпадение узоров. Я не хотел. Петя поплыл и задергался. Это все ведьма виновата. корга старая, тетя Шура, она нас с пашкой гоняла, жить я не давала, а он друг мой был. Я отпустил березкина и процедил. Рассказывай, как было. Пашка позвал меня получку отметить. Петя всхлипывал. Мы сидели, выпивали. Тут заявилась его мать, и давай меня костерить, что, мол, паскуда такая, его сына спаиваю. Слово за слово, я выпивший был, не выдержал и послал ее подальше. А Пашка дурень вступился вдруг за нее. За табурет схватился и махать им начал. Он когда пьяный, дурак совсем. Но мать любит и слушается, хотя она ему всю жизнь испортила. Всех баб отвадила хотела чтобы до самой смерти сынок только ее был на меня злость такая накатила он из-за ведьмы на друга с табуреткой кинулся голову проломить грозился не знаю что на меня нашло только я нож со стола схватил и первым его ткнул он не падал что-то кричал я бил еще и еще тут карга старая на меня кинулась в морду вцепиться хотела я и ее ударил сколько раз не помню она на кровать упала и захрипела а я убежал В комнате своей заперся и трясся. Потом в себя пришел, в коридор вышел. Тишина. Никто из соседей не прибежал на шум. На работе все были. Тогда я подумал, что можно на старевщика все свалить. Пашка рассказывал, что недавно приходили к нему двое и икону просили продать. Он бы и рад был от нее избавиться. Да мать побоялся. Я икону схватил и в печку, щепок немного подкинул и газетки, а потом побежал и милицию вызвал. Молодец, Березкин, что признался. Чистосердечное, зачтется тебе. Успокоил я его, хотя знал, что ему вышка корячится. А нож куда дел? Дома спрятал. В печке он все равно бы не сгорел. А теперь, Петр Васильевич, иди и расскажи все то же самое следователю. Скажи, что совесть замучила и решил сам сдаться. Я вкус повины оформят и покажешь им, где нож спрятал. Понял? Понял. Кивнул Березкин, размазывая слезы. «А как вы догадались?» «Про что?» «Что у меня высшее образование. Я ведь раньше инженером работал, пока водка не сгубила». «У тебя в комнате шахматы есть. И схему ты хорошо продумал. Обычный пьяница до такого не додумается. А грибочки я все таки возьму. Можно? Они теперь тебе не понадобятся».